Глава 14. Осеннее утро. Открыв утром глаза, я понял, что чувствую себя чудесно, вот как никогда. Более того, я могу назвать себя самым счастливым человеком, эльфом, субстанцией, да чему угодно. Я имею в виду, что после этой ночи и воздействия той бурды, которую дал мне гном, я всегда буду чувствовать себя прекрасно. Даже если мне отпилят ногу, подожгут и затолкают мне же в задницу, я всё равно буду чувствовать себя гораздо лучше, чем этой ночью. Да даже если мне вторую ногу перемолят в фарш и заставят съесть. Да даже если, короче, фантазии у меня не хватит придумать что-то, что было бы хуже того, что я испытал ночью. Я кое-как выбрался из ванной, где проспал оставшуюся часть ночи, то и дело включая воду и присасываясь к крану. Сейчас вся поверхность некогда блестящей треугольной фарфоровой ванны была покрыта слоем чёрной слизи, той самой, что сочилась из меня на протяжении всей ночи. В спальню я сам заходить пока не готов. Там, как я помню, всё выглядит гораздо хуже. Думаю, проще заложить ту комнату кирпичами и больше никогда туда не заходить. Вот такая альтернатива генеральной уборке, ну или капитальному ремонту. Уверен, я даже потолку умудрился изпоганить. Ко мне вернулись ещё не все чувства, и я решил хоть как-то помочь организму прийти в себя. Переключив поток воды на лейку душа, я попытался обмыть ванну от слоя въевшейся черноты, но плюнув, снова забрался внутрь и принялся поливать себя. Вода оказалась холодной и быстро привела меня в чувство. Причём большую часть я пытался впитать в себя, широко раскрыв рот. Эльфин даже признаков жизни не подавал. Как болванчик исполнял всё, что я предлагал. Ох, и досталось же парню, вернее, досталось же нам. Я успел сделать ещё пару глотков воды, прежде чем пришёл он. Голод жуткий, неумолимый и беспощадный. Я едва не поскользнулся, как кузнечик выпрыгнув из ванны. Есть, еда, есть еду срочно. Хорошо, что Бури и Гури находились где-то не по пути на кухню, иначе я не дотерпел бы и вцепился зубами в кого-нибудь из них. Обшарив все полки и современный холодильник, я принялся заталкивать в себя всё, что хоть отдалённо напоминало съестное. Провизия, что я нашёл, была явно давно не свежей, но это такой пустяк. Главное не забыться и не начать жевать мебель. Пока пережёвывал местами ставшую мягкой, а местами затвердевшую пищу, Вспоминал происходившую ночью с одроганием. В частности, я попытался в подробностях восстановить сон, который показался мне воспоминаниями об уже происходивших когда-то событиях. Если вкратце, у меня когда-то был друг, Серёга. Я не смог вспомнить всех подробностей, но мы с ним были очень дружны, причём большую половину жизни. Он был немного старше меня, и я считал его своим старшим братом. Так, наверное, правильнее. Он был одним из тех немногих людей, которых я уважал. Мы росли вместе, вместе делали дела, разные дела, в том числе и очень плохие. Сон был об одном вечере. Однажды Серёга пришёл ко мне в гости с такой новостью: наш босс решил меня убрать и доверил это Серёге, о чём тот честно и рассказал мне. мое оба понимали, что Серёга должен выполнить задание. К тому же, даже если бы я оказался на его месте, я поступил бы так же. В смысле, сначала бы рассказал, а потом бы исполнил задание. Всё по-честному. Но Серёга ведь был моим другом, поэтому он пришёл ко мне с ящиком водки, и мы просто начали пить, заранее зная, чем закончится вечер. Мы вспоминали былые времена. Над какими-то моментами мы смеялись в голос. Один раз даже пустили слезу, вспомнив о чём-то. Наверное, это был самый искренний вечер в моей жизни. Он был настоящим. На полную катушку, из душой на распашку. Хоть и проходил он на кухне с тем, кто пришёл меня убить. На утро я проснулся с головной болью и обнаружил мёртвого Серёгу. В его кармане нашлась капсула с морилкой. Это старый способ по-тихому избавиться от нежелательного человека, не оставив следов. Эту колбочку я узнал бы даже на ощупь. Я помню, как вышел на улицу в весеннее утро. Это было самое яркое утро в моей жизни. Казалось, я могу вспомнить каждую деталь, от запахов и звуков до мыслей в своей голове. Я так и не узнал, что произошло. Или Серёга ошибся, вылив яд не туда, или он решил хитро выйти из ситуации, не предав босса и отдав должное нашей с ним дружбе. Дальше из памяти стёрлись подробности. Однако я знаю, что босса потом убил собственноручно, лицом к лицу, без снайперских винтовок и яда. А ещё тот вечер с Серёгой был последним, когда я с кем-то пил алкоголь. Почему-то так решил, не помню, но факт был таков. От размышлений меня оторвал Гори. Он плюхнулся рядом со мной перед кухонным столом, заваленным не пойми чем, и молча присоединился к уничтожению запасов. С одной рукой ему было явно непривычно, но он быстро принаровился. "А ты чего голый?" спросил он спустя пару минут. "Одежду съел", ответил я. Я и правда не помню, где моя одежда и доспехи. Надеюсь, я их снял, а не растворил в чёрной слизи, например. Как ты бы чувствуешь? спросил я у Эрка, не переставая жевать. Уже лучше, ответил он с набитым ртом. Никак не привыкну. Он подвигал обрубком руки. Доктор вчера говорил про протезы. Нужно будет озадачиться этим вопросом, напомнил я. Гури молча кивнул, не останавливая работу челюстей. Ну а ты как? Ты вчера выглядел куда хуже, чем я, в свою очередь спросил Эрк. Вроде получше, но лучше бы я оставался дохлым, ответил я, перестав жевать. Запомни, Гори, если врач говорит, что будет больно или что-то в этом роде, верь ему и не пей то, что можно не пить, никогда. Выдержав мой долгий взгляд, Гори тяжело сглотнул, а затем мы синхронно вернулись к еде. Скорик к нам присоединился и Боря. Правда, он был более сдержанным, по крайней мере, выбирал, что есть, а не сметал всё, что попадалось на глаза. И что мы теперь будем делать? спросил наконец Боря, спустя 15 минут активного утоления животного голода. Жить? пожал я плечами. Думаю, в унигаре тяжелее желание возвращаться в дедом. Да и в трущобках не так много вариантов долгой и счастливой жизни. Однако у вас есть альтернатива. Живите здесь. А школа? спросил Боря. Да и чем мы заниматься будем? И могу ли я забрать свою сестру? добавил Гори. Придумаем что-нибудь, хмыкнул я. Как я понял, в этом городе власти не особо пекутся о судьбе таких, как мы. И сестру лучше сюда забрать. Нечего ей в детдоме делать. В общем, пользуйтесь шансом на новую жизнь. Приходите в себя, а потом придумаем, чем заняться. В банди Ордена Брока? спросил Боря, взглянув на меня. Как сами решите, вы мои друзья. Вы ведь тоже мне жизнь спасли. Боюсь, я бы не выбрался сам из тех подземелий. А это сплачивает. Я по очереди посмотрел в глаза парням. Повисла недолгая пауза. Я схожу за твоей сестрой, произнёс Боря. Схижу до школы и после занятий её заберу. «Только на глаза никому не показывайся», — добавил я. «Что-то мне подсказывает, о вас считают мертвыми. Пускай лучше так и считают, ага». Горя согласно кивнул. «Кстати», — вдруг вспомнил я, обратившись к Боре. «Ты говорил о брате. Он есть или был?» «Есть», — ответил парень. «Ему еще полтора года осталось служить на границе». «Ясно», — кивнул я. «Но у него отпуск через три месяца». Он обычно приезжает ко мне, вздохнул парень. Хорошо, думаю, его лучше оповестить, что с тобой всё нормально. Ты, Гори, я перевёл взгляд на Ирка, оставайся здесь. Выспись, подготовься к возвращению сестры. Может же в доме порядок навести, усмехнулся я. И что, всё оставить так? вдруг спросил Гори. После того, что мы пережили, зная, что прямо сейчас какой-нибудь вампир питает таких же, как мы, Хм, парень, видимо, немного на взводе. Признаюсь, у меня у самого внутри все клокотало и требовало пройтись пламенным торнадо по приютам. Но я держал себя в руках, да и арка нужно приземлить. «А что изменилось?» — спросил я напрямик. «Ты ведь и раньше знал о происходящем. Знал о пропадающих подростках, торговле детьми. Ты ведь мне сам вчера все рассказал». Горе на миг опустил голову. но затем посмотрел на меня в упор. Раньше я думал, что ничего не могу с этим поделать. Я боялся. Я ведь не из семьи воинов. Мои родители были купцами, но все в ком присутствует орча кровь, могут стать воинами. Так, подожди, подожди, перебил его я. А что изменилось-то? Что сейчас ты можешь с этим поделать? И почему ты перестал бояться? Пока что я вижу, что ты руки лишился. «Ты убил Сангиса. Ты победил!» — произнес Гори. «А значит, значит, что я еще могу кого-то убить!» — снова перебил я его. «Но у тебя-то что изменилось?» — спросил я, даже не скрывая усмешки. «Раньше я многого боялся», — осипшим в миг голосом произнес Эрк. «И то, чего я так страшился, со мной произошло. Я как-то выжил и справился с этим всем». «Я больше не боюсь. Может, я еще и не умею много, но ты ведь научишь. Я готов работать на Брока или на тебя. Но я хочу иметь силы, чтобы смочь защитить сестру. И я хочу иметь силы, чтобы покончить со всем, что там творится. Да уж, пламенная и пафосная речь. Вполне в духе подростка. Однако я не ошибся в этом эрке». Он и правда хороший парень и надёжный товарищ. Чувствуя, как взбудоражился Эльфин, я произнёс: "Мы разберёмся со всем", посмотрел я в глаза Гории. "И сестру твою защитим. Но сначала тебе нужно прийти в себя". Герк судорожно вздохнул. "Спасибо, Эльфин. Ты и правда удивительный представитель своего народа. Ты ведёшь себя достойнее всех, кого я знал". "Ещё не веду", произнёс я. "Ага, я только пообещал. Я в любом случае с вами", добавил Боря. "Если по-честному, больше всего мне хочется свалить отсюда куда подальше и не лезть в это всё. Но вас я не брошу. Если даже придётся помирать рядом с вами, всё равно не брошу". О, ещё раз плакаться не хватало хором. "Ладно, мне дела нужно поделать. Вы пока обживайтесь". Отдуваясь, Якоса бока поднялся из-за стола. "Боря," Забери сестру Гори и возвращайся. Никуда не ходите и сидите дома. Разве что еды прикупите. Я смотрел заваленный объедками стол. А ты куда? спросил Боря. Да пока не решил, слишком много дел накопилось. Решившись зайти в комнату, в которой сегодня не спал, а испытывал ужасные страдания, я нашёл некогда шикарные лохмотья. Частично разорванная броня лежала рядом. Убедившись, что кожаные щитки в порядке, я принялся напелевать их на себя. Несмотря на бессонную ночь, чувствовал я себя вполне нормально. По крайней мере, в сон меня не клонило. Напротив, самочувствие улучшалось с каждой минутой. А раны на моём теле тоже затянулись. До полного заживления ещё было не скоро, но я мог вполне нормально двигаться и функционировать. Какие планы были у меня? Мне сейчас очень хотелось устроить кровавую баню в детдомах. Это желание было настолько сильным, что я не мог дать волю чувствам. Слишком много эмоций. Эльфин вследствие такой акции, скорее всего, умрёт. Но я ведь не глупый подросток. Я не буду действовать в лоб. Это нерационально. Я успокоюсь, хорошенько подготовлюсь и выжду нужный момент. К тому же, что Миха вокруг пожары и гибели заслуженных педагогов только усложнит задачу. Эльфина сам бурлил жаждой крови, однако я провёл с ним воспитательную мысленную беседу. Боевой дух я в нём зародил, и это радовало. Теперь нужно научить и мозг включать, особенно в те моменты, когда кровавая пелена злости затмевает разум. Мы пока что сходим к тёте Зефире, чтобы напомнить о важных для Эльфина вещах. ды да и прогуляться не мешает. Надеюсь, холодный осенний воздух выветрит из головы горячие мысли. Хотя и к тёте Ранава идти, иначе переключусь на другую цель, которая тоже заслуживает ужасной расправы. А пока нужно решить более насущные дела. Закончив облачаться в защиту и нацепив пояс с молотком и шимпалом, а также кобуру, я принялся разыскивать хоть какую-то одежду. Благо от старого хозяина остались футболки и рубашки, размеров на 10 больше, чем мне было нужно. Из штанов можно было сшить для меня три пары, но я не сгодились. Всё лучше, чем вообще без них. Порадовало, что каким-то чудом в целости осталась обувь. В общем, сложив изодранную одежду в найденную в квартире сумку, я решил первым делом наведаться к гному Луи. Стоит признать, Одежда кутюрье хоть и выглядит как шуба снегурочки, однако тот костюм, что достался мне, был очень удобен и функционален. Взяв побольше денег, я попрощался с ребятами и направился в осеннее утро. Луи меня не сразу узнал. Сначала он критическим взглядом оценил мою одежду и два не морщил нос. Затем он долго изучал содержимое сумки, в которой лежали останки моего костюма. Выражения его лица менялись со скоростью 25 кадров в секунду. Там были и обида, и досада, и ненависть, и непонимание, и неверие. Наконец он перевёл взгляд на меня. "Возврату и обмену ваш костюм не подлежит", заявил он, едва сдерживаясь от похожей что-то рыданий. "Я не хотел возвращать", поспешил успокоить я гнома. Я, наоборот, под большим впечатлением от того, как хорошо он сидел. К тому же, ваши чары. Он ведь до сих пор идеально чистый, хоть и разорван. Он не разорван. У гнома дернулась щека. Он убит. Луи судорожно вздохнул. Я... да, я согласен, — кивнул я. Попал в... во внештатную ситуацию. Я хотел бы купить у вас новый костюм. Н новый? — переспросил гном. новый. Я обещаю беречь его и сохранить даже ценой своей жизни. И а нет у вас костюмов с ещё какими-нибудь заговорениями? От Луия вышел из ряда обедневший, до крайности довольный и обалденно стильный. Ну, в представлении Луия, конечно же. Судя по словам стилиста, фиолетовый пиджак выгодно гармонировал с рубашкой цвета небесной лазури. Темно-коричневые брюки создавали контраст и выделяли меня на фоне серой массы жителей Третьегорска. Эх, а на мой взгляд, я как клоун. К тому же любой, кто будет смотреть на меня достаточно продолжительное время, рискует лишиться глаз. Рубашка была прямо-таки в вырве глазнояркой. Но мне было по барабану. Было кое-что, что повышало ценность этого костюма в моих глазах до небес. Даже если бы он был розовым, И с прилегающимися кошачьими ушками. Во-первых, у него была терморегуляция. Похоже, я даже суровой зимой в нём не замёрзну, а в тропическую жару буду чувствовать лёгкую прохладу. Но это так приятный бонус. Во-вторых, имело изочарование на защиту не только от грязи, но и от влаги, которая работала, когда костюм был надет на тело. Видимо, это ограничение было установлено для того, чтобы можно было стирать. В третьих, у этого костюма было магически усилено прочность. В общем, порвать его будет непросто. Но, ну, а если поразмыслить чуть шире, то новая одежда была неплохим усилением моей защиты. Думаю, от удара на же он меня сможет защитить. Ну, надеюсь. Луи провожал меня довольным взглядом, в котором читалось что-то вроде: "Попробуй только испортить это произведение искусства". Луи хотел всучить мне синюю шляпу с длинным белым пером, но я отказался. Гном временно принял поражение, но ждал, когда я приду в следующий раз, в частности за плащом. Я таки смог отвлечься. Гном располагал к этому. Эльфин тоже оттаял. По крайней мере, он был в восторге от своего внешнего вида. Я даже не сразу понял, что происходит, когда тело перестало меня слушаться, а Полуэльв принялся крутиться перед зеркалом, вызывая довольную улыбку гнома. "Ну что", сказал я. "Пойдём навести тётю Зефиру?" "Да", согласился Эльфин. "Думаю, ей понравится, как мы, хм, как я выгляжу", произнёс он. Я почувствовал, как парень немного погрустнел. "Не переживай, она скоро поправится и всё будет как прежде, даже лучше". Да, проблем ещё много, но ты ведь уже не тот прежний эльфин. Ты почти мужчиной стал. Сможешь теперь сам её содержать. Господин Макс, я вот подумал. Я и правда хочу отомстить Гринланду. И после того, что я, что мы пережили в детском доме, я хочу воспользоваться своими способностями и разрушить там всё. Но я ведь ещё всего лишь школьник. Я не хочу бросать школу. По крайней мере, я обещал тёте Зефире, что буду хорошо учиться. В память о родителях я правда вам благодарен за весь тот ужас, что произошёл со мной за последнюю неделю. Вернее, за то, что я всё это перенёс и благодаря вам остался цел. Я и правда чувствую, что изменился, стал гораздо сильнее. Я перестал бояться всякого, да я, наверное, вообще теперь ничего не боюсь. Но я не хочу становиться бандитом. По крайней мере, я думаю, что мои родители и тётя Зефира хотели бы другой судьбы для меня. Я молча слушал его и совершенно не знал, что ответить. Да, вампиры, чудовища и жуткие зелья были для меня в новинку, но в целом такая жизнь была для меня привычной. Я просто взял школьника, у которого не было особого выбора, и окунул в свой мир. Я ведь и правда тянуло одеяло на себя. Но плохо ли это? А может, я чего-то не понимаю? Я вдруг понял, что я по-другому и не умею жить. Просто делаю то, что привык. Подумав немного о том, что Эльфин может быть в чём-то прав, я отбросил эту мысль. Да, обстоятельства сложились не лучшим образом, но я не толкал его в криминал. Причина не в том, что я тащу бедного школьника на тёмную сторону, а она в другом. Я просто не умею молчать, когда меня пытаются мокнуть башкой в унитаз. Я не готов терпеть и спускать всяким уродам тычки и унижения. Я не люблю, когда меня заставляют бояться и готов разрушить мир врагов, лишь бы поменять роли местами. Я ведь никого не трогаю без причины. Я нормальный и адекватный. Я просто хочу жить спокойно и давать жить окружающим. Но эти уроды ведь сами лезут. Глисты на огонек или кто там обычно летит на пламя. видит слабого дохлика и спешаться, мы выразится, Эльфин ни в чём не виноват, даже в том, что я научу его делать с такими утырками. Я вдруг почувствовал, что начинаю терять самообладание и поспешил успокоиться. "Конечно, Эльфин", ответил я. "Я тоже хочу, чтобы ты вернулся к обычной жизни, но для этого нужно решить вопрос с теми, кто тебе не даёт к ней вернуться". «Думаю, ты и сам теперь не позволишь никому себя задирать, ведь верно?» «Верно», — ответил он. «И даже если это будет армия гоблинов, не дашь ведь слабину? Я чувствую, ты теперь совсем другой полуэльф», — усмехнулся я. Я почувствовал, как возникший страх в душе подростка сменился одной очень полезной мыслью. «Господин Макс верит в меня, видит, что я изменился. Не отступлю!» Твёрдо ответил Эльфин, хотя я чувствовал, он был близок к тому, чтобы его голос дрогнул. Вот решим все проблемы, покажем, что к тебе лучше не лезть. Тогда и будешь себе спокойно учиться, усмехнулся я. Спасибо вам. Пока мы говорили, Эльфин взял управление телом на себя. Видимо, напитался уверенностью и решил взять свою жизнь в свои руки. Он уже сидел в транспортной телеге и ехал в городской поликлинике. Я и раньше заметил, насколько пустынны улицы. Тут и там встречались следы разрушений, которые будто кто-то старательно скрывал. По крайней мере, улицы были чистыми. Совсем как тело хмоти, что я привез Луи в сумке. Может, тоже какая-нибудь магия, следящая, чтобы город был чистым. Самое странное, что город был почти пустой. Жители ходили, но будто перебежками. Даже синие мундиры редко встречались. Интересно, к чему бы это? За ночь ума и лисе оцепаются? Лишь окончательно пожелтевшие деревья, да разноцветные листья, устилающие дороги, хоть как-то оживляли город. Все чаще мелькали оголенные ветки, будто намекая, что скоро они совсем облысеют. И тогда в свои права вступит зима. Наконец телега прибыла на нужную остановку, и заученным уже маршрутом эльфин направился к главному входу. Полуэльф ничего не говорил, но я чувствовал, как сильно он переживает. Так и раньше было каждый раз, когда он заходил в здание больницы. Вот сейчас он поднимется на нужный этаж и вновь увидит свою тетю, лежащую без сознания и замотанную в бинты. Эльфин вошел в просторный холл и направился было к лестницам, как вдруг встретился взглядами с мисс Долорес. Она как раз спустилась по лестнице, и сейчас... Застыв в нерешительности, глядела на полуэльфа. Ее глаза чуть припухли. Судя по всему, она плакала. «Доброе утро, мисс Долорес!» — улыбнулся эльфин, снова доверившись мне и борясь с захватившим его волнением. «Здравствуйте, мистер Томпсон!» — ответила девушка. На ее щеках появился легкий румянец.